Тот схватился за шашку. Не сметь скомандовал Скобелев и этим отвел от отряда угрозы нападений. Нужно было спешить, потому что к противоположной окраине подступал большой отряд мятежников, но явно выдавать свое беспокойство было опасно, чтобы не вызвать преследование и жестокую расправу со стороны восставших. В течение полутора суток Продолжался этот переход без отдыха, пищи, воды. В шестичасовой схватке отряд потерял двух казаков и прибыл в Ходжент, где находился русский гарнизон, совсем обессиленный. Опытный кауфман по достоинству оценил подвиг Скобелева, доложив о том в Петербург. Вскоре оттуда пришла грамота, в которой отмечалось героическое, достойное русского имени поведение и золотая именная сабля с надписью «За храбрость». Его отряд прибыл в Ташкент, как в пределы Ферганской долины вторглись отряды мятежников. Они жгли почтовые станции, грабили местное население, захватили и умертвили несколько русских служащих. Сильный отряд под начальством Абдурахмана подогреваемого противниками Худаяра, осадил Ходжент, где отсиживался хан. Часть сил Абдурахмана засела в крепости Махрам, сильнейшей в Каканском ханстве. Толстые стены достигали высоту пяти сажений. По четырем ее сторонам располагались башни, такие же башни возвышались по ее углам. С них укрывшиеся стрелки могли поражать атакующего неприятеля на значительных расстояниях. Туда был направлен сильный отряд, состоящий из 16 рот, 8 сотен конницы, 20 орудий и 8 ракетных станков. Возглавлял отряд сам Кауфман. Пехотой командовал генерал Головачев, а конницей Скобелев. За два десятка верст до крепости отряд окружили всадники. Их было не менее полутора десятка тысяч. С угрожающими криками они носились вокруг колонны, не смея приблизиться. По Приказу Кауфмана пушки зарядили, чтобы в нужный момент открыть без промедления огонь. На готове были и ракетные станки. «Огня не открывать!» — прокатилась команда по колонне. Однако ее пришлось нарушить, когда вынесшаяся из-за холмов туча всадников с гиками свистом устремилась на них с явным намерением смять идущих. Дробью рассыпались выстрелы ружей, загремели орудия, с устрашающим рокотом вылетели из станков ракеты. Колная лава остановилась, повернула назад, а шалелые лошади, теряя всадников, понеслись прочь. Когда пыль осела, обнаружились окопы и в них люди. Это была оборонительная позиция на подступах к крепости. Сама крепость виднелась невдалеке. Еще раньше на Совете Кауфман объявил, что намерен штурмом овладеть крепостью Махрам. Головачев заметил, что в этом случае пехота понесет большие потери. «А что делать?» — развел руками Кауфман. «Позвольте коннице вырваться вперед и зайти в тыл крепость. Там через ворота можно в нее ворваться», — предложил Скобелев. «На все сотни не рассчитывайте», — дав согласие, предупредил Кауфман. «Достаточно будет и половины». На том и порешили. И вот теперь подоспел час выполнения задуманного. Развернувшись в боевую линию, пехота под прикрытием огня батарей пошла на неприятельскую позицию и коротким ударом пробила ее. Используя успех, Скобелев с четырьмя сотнями казаков, оренбуржцев и уральцев устремился в созданную брешь и стал обходить крепость с тыла. Появление всадника вызвало в стане врага переполох. Теперь этим уже воспользовалась пехота, К воротам крепости, а их было двое, бросили солдаты первого туркестанского батальона. После недолгих усилий они выломали их и ворвались в крепость.